Малыш остановился в паре километров от лагеря-карандаша. Пригоршня открыл банку тушенки и стал ужинать. Химик вслушивался и постукивал пальцами по рулю, поглядывая на пульт дистанционного управления. Там мерно вспыхивал светодиод, точно такой же, как на армейском манке. Андрей, как обычно, помалкивал, предоставив пригоршни болтать за двоих. Тот ел и разглагольствовал. Набитый рот ему не мешал. «Видишь, как я придумал с этим рычагом, а? Ты думаешь, я в технике не рублю, а я вон?» Он отправил в рот новую порцию тушенки. «Изобрел!» «Да ладно, изобретатель!» «Я, между прочим, не забыл насчет детектора лжи имени Хромова. Это он придумал, а ты только повторил. Что-то долго они, пора бы уже начать охоту». Ничего не он. Между прочим, слепой, то есть хромой, сперва со мной посоветовался, когда мы этот детектор лажи делали. Я ему много всего нужного советовал. И вообще, это я его к Ковалю позвал. Если бы не я... Хотя вообще ситуация ясна. Химик, не слушая, принялся рассуждать слух. В этот раз карандаш с местом не угадал. Он сюда привык клиентов возить. Но сейчас миротворцы этот сектор с помощью манков почищают. Вот и не заладилась у него рыбалка. Ничего. Зато с нашей помощью клев будет такой, что клиент забудет обо всем на свете. Эх, а как бы хорошо звучало рыбалка, спорт ангелов. Не додумали здесь немцы. Ох, не додумали. О, кажется, началось. Раздался одиночный выстрел. Потом еще и еще... Минутой позже, за лесом, там, где остался охотничий лагерь, гремели залпы. Зевнув, Пригорашня привстал, нашел на верхней полке пачку галет и снова сел, шурша упаковкой. Одной банки консервов ему было маловато. Пальба вдалеке сделала слабее, но потом в дело вступили пулеметы. «Слышишь, не прекращая жевать», – комментировал Пригорашня: – «это охотники». О, новая волна пошла. Карандаш своим приказал пулеметами стрелков прикрыть. А теперь отбились. Как думаешь, он уже отключил рубильник на манке? А? Да, пожалуй, отключил. Химик взял с передней панели дистанционку и щелкнул клавишей. Красный светодиод перестал вспыхивать. И почти мгновенно зашипело радио. Карандаш вышел на волну малыша. «Химик! Химик! Слышно?» Голос егеря был слегка напряженным. «Да, Карандаш, как охота!» «Монок работает!» «Мы тут сидим, как в концертном зале, военный оркестр слушаем!» «Работает твой Монок, работает! Только слышь, Химик, это...» «Ну, в общем, я не могу с тобой рассчитаться! Это я не при бабках, понимаешь э Ээ горошня скомкал пустую упаковку галет и наклонился ближе к микрофону карандаш ты чего так не делается ты что думаешь что можешь наскинуть погоди остановил его химик карандаш ты понимаешь что я это так не оставлю андрюша я динамик зашипел сквозь помехи прорезался приглушенный голос толстого молодца клиента «Ты что, Карандаш, кинул пацанов, что ли, молоток? Ну ты ж...» жу... Егерь, должно быть, прикрыл микрофон ладонью, потому что короткий обмен фразами оказался заглушен. Но вскоре снова прозвучал голос Толстяка. «Ладно, не оправдывайся. Молодец, молодец. Лохов надо учить». Потом донесся смех. «В общем так, Андрюша», – Карандаш говорил четко и раздельно. «Теперь обсудим реально». Ты меня за горло взял с этой ценой. Так тоже не поступают. Я не отказываюсь заплатить, но цена будет полторы штуки с рассрочкой. Пока я с этим манком заработаю, чтоб с тобой рассчитаться. Ко мне, знаешь, бабки тоже с неба не падают. Я б тебе сегодня задаток отдал, ей-богу. Зоной клянусь, но сейчас нельзя. Я твоего напарника знаю, он же безбашенный. Поэтому лучше на малышей не приближайтесь. Клянусь, Птурса не пожалею, так что даже не пытайтесь. Давай выждем, вы с Никитушкой остынете, потом на нейтральной территории встретимся, ну, через пару недель, скажем. Я тебе задаток дам. Три сотни, ага. Значит, Птурса не пожалеешь, повторил химик. Откуда он у тебя? По-моему, ты меня на пон берешь. Хочешь проверить, Андрюша? В голосе карандаша прорезалась злость. Он знал, что не прав, и потому сердился. Держу на всякий случай и не советую проверять, понял? Я через пару недель с тобой свяжусь, а до тех пор не пытайся ко мне подкатывать отбой. В турс, значит, прежним безразличным тоном повторил химик, вставляя в микрофон фиксатор. Как думаешь, врет он? Может, и врет? Никита водил взглядом по верхней полке, отыскивая, чего бы еще пожрать. «Ну вот самонаводящиеся у него должны быть. На псевдогигантов, чтоб с отладкой по инфракрасному спектру. Карандаш за безопасность клиента отвечает. У него серьезно. У нас еще вроде тушенка была. Вон в том ящике. Нет, дальше. И мне достань тоже. Я хоть одну банку успею приходовать, пока ты все не слопал. И потом ложись спать. В двенадцать я тебя подниму. «Сам до трех по кемарю. В три начнем, как договаривались». Начали немного позже. Пригоршня разбудил химика и полез на крышу с биноклем, чтобы не пропустить ничего интересного. Химик позевал, открыл банку энергетика и сел на водительском сидении, протирая глаза. Стояла ночь, было тихо. Мутантов, оставшихся в этом районе после артнолета миротворцев, Выбили под вечер охотники. Вокруг царило спокойствие. Андрей отхлебнул энергетика, послушал еще немного тишину, взял с панели управления пульт и нажал на кнопку. Тут же замигала красная лампочка. Он расслабленно откинулся в кресле, сделал большой глоток. Весь расчет строился на том, что армейский монок очень мощная штука. Сам-то прибор занимал едва ли не одну двадцатую объема металлического куба. Остальное – антенны. Блок питания не с пригорошней, прежде чем ставить на место, подзарядили от автомобильного аккумулятора. Так что излучать прибор должен был в полную силу. Прошло не меньше двадцати минут, прежде чем химик услышал первый «О-хо-хо» слепых собак. Сперва очень далеко, едва слышно. Потом все ближе и ближе. К голосам прибавились новые. Псы собирались со все круги. Прибегали издалека. Их влекли электромагнитные волны, испускаемые прибором. Мутанты не понимали, что с ними. Но противостоять зову Манка не могли. Вот за лесом взвыла сирена. Заработала автоматическая сигнализация, установленная лаборантами карандаша вокруг охотничьего лагеря. И почти сразу началась стрельба. Короткие очереди, одиночные выстрелы. Потом они слились в непрерывную канонаду. Напор мутантов нарастал. И людям карандаша пришлось отбиваться всерьез. Над головой химика громыхнуло железо. Пригоршня от избытка чувств притопнул. «Ну, как там?» — крикнул Андрей, вглядываясь разноцветные сполохи над лесом. Небо в стороне лагеря сделалось светлым. Зубчатый контур леса четко прорисовывался, иногда будто вспыхивал, когда лаборанты-егери устреливали осветительной ракетой. «Красота!» — сообщил с крыши пригорашня. «Такой фейерверк, люблю! Вот это ангельский спорт, вот это я понимаю!» «Ты поглядывай!» — напомнил химик. «Нам нужно, чтобы карандаш эту ночь пережил, потому что иначе некому будет рассчитаться». «Ага!» «Я и не думал, что в зоне столько тварей. И мы их вчера набили, и вояки, и эти, туристы. А зверье все прет и прёт. Как дела у карандаша? Отбиваются. Я крикну, если что. Ну, ладно». Химик подумал, что мутанты добираются к охотникам издалека. Давление на периметр лагеря возрастает постепенно. И оборону карандаш успеет организовать хорошую так что за него можно не слишком переживать. Во всяком случае, поначалу. Серьезной опасности для хорошо вооруженной экспедиции нет, но этой ночью жмот-карандаш получит неплохой урок. Боеприпасов его люди потратят немерено, да и попотеть придется. И главное, делать особо ничего не понадобилось. Только и работы, найти нужную чистоту, чтобы взять на себя управление манком. Хорошенько заклепать крышку, чтобы лаборантам было не разобрать, а на боку стального кожуха присобачить коробку с рычажком и светодиодом. От нее и провода никуда не ведут, От фальшивка. Карандаш дурак клюнул. Сам виноват, нечего было жульничать. Сейчас небось понять не может, откуда столько зверья взялось. И все на его лагерь прут. Карандаш, наверное, думает, гон начался. — крикнул сверху пригоршня. Его мысли двигались в том же направлении, что и у химика. Стрельба стала стихать, но над лесом разразился многоголосый вой и донес сестрек от пулеметов. Крохнул взрыв, потом еще и еще. «Новая стая подоспела», — прокомментировал Никита. «Хорошо, карандаш подготовился, ничего не скажешь. Держится жмот». «Ну что, хватит с него для начала», — спросил Андрей. «Не, погоди. Пусть он еще птурсами по ним засадит, раз уж хвастался». Словно в ответ на его слова прогремел новый взрыв. «РГДшка, это мелко. Я требую продолжения банкета». Пригорош неопределенно вошел в раж. «Все, шабаш». Химик допил энергетик, смял банку и вышвырнул в окно. «Возвращайся». Никита с тяжелыми вздохами спустился с крыши и уселся рядом с напарником. Стрельба еще не прекратилась. Теперь мутантов, успевших добраться до лагеря, привлекал не манок, а запах свежей крови. Наверняка у границ охотничьей стоянки лежат в повалку груды мертвых и агонизирующих тварей. А теперь чего? Двинем карандашу поближе. Я вызову его. Поболтаем о том, о сём. Стрельба на убыль идет. Ладно. Химик завел мотор и направил малыша к лагерю. Пока шел бой, небо начало светлеть. Видимость была, конечно, плохая. И Андрей ввел броневик осторожно, вглядываясь в ландшафт, озаренный светом фар. Пригорошня потянул на себя микрофон на витом шнуре. «Эй, карандаш! Эй, ты живой!» Вызывать пришлось долго. Понятное дело, в растревоженном лагере было не до переговоров. Наконец карандаш отозвался. «На связи, кто здесь?» «На манеже все те же», – представился Никита. «Как ты смотришь, если аванс не через три недели, а прямо сейчас? Десятку в валюте, как договаривались». «Никитушка, ты что, сдурел?» «Смотри-ка, он еще и ругается». «Я бы на твоем месте был вежливым, мы же партнеры по бизнесу». «Я гоню на тебя мутантов, ты в них стреляешь». — Наверное, ему мало. Давай еще добавим. Химик нарочно повысил голос, чтобы его было слышно, и карандашу. — Охотничек, у тебя патронов много? — с преувеличенной заботой осведомился Никита. — Сейчас еще зверей подгоним для ангельского спорта. — Так это вы! — донеслось сквозь шорох и треск помех. — Вы устроили, уроды, сволочи, гады! — Хочешь сказать, что мы тебя кинули? — прокричал химик. «Андрюша, да я вас!» «Как твой клиент сказал? Лохов надо учить!» «Учись, карандашик!» «Пропал клиент!» Неожиданно плаксивым тоном прорыдал карандаш. «Теперь кранты моему бизнесу! Из-за вас, уродов!» «Из-за твоей жадности, дурак!» Отрезал химик. «Как пропал? Когда? Где? Который из них?» Ситуация неожиданно приобрела иной оборот. Если карандаш потерял клиента, он теперь и впрямь может сделаться неплатежноспособным. «Да наш пропал, наш, Вовик!» «Немчина на месте, куда он денется?» Пока отбивались, вроде крутился рядом, лез под руку, а теперь нет, пропал толстый. «Ладно, не рыдай», — сказал Никита. «Найдем твоего клиента, а ты бабки готовь и премиальный заодно». «Эй, вы что, и Вовика, что ли, успели выкрасть?» «Ну вы, не дури карандаш!» – перебил химик. «На хрена он нам сдался? Но ну, раз такое дело, мы его найдем». «Не за так, понял». «Понял, понял. Да я бы его сам нашел». Охотник сразу приободрился. Но ну, у меня ж лагерь, у меня немец. Я думал, с рассветом двину на поиски. Только он к тому времени может уже того, совсем мертвым быть. Это ж зона». «Только в этот раз без глупостей». «Все, отключаемся. Если что, мейл скину и по рации вызову. Отбой!» Никита вернул микрофон на место и спросил, «Как искать будем?» «Эй, осторожно!» На приборной доске запищал датчик аномалий. Химик повернул руль, направляя вездеход в объезд. «Вижу, вижу. Как искать?» «Сперва круг около лагеря сделаем. Поищем сигнал ПДА». «Ты обратил внимание? У этого Вовика ПДА был?» «Обратил, а как же?» «Ох, и машинка у него навороченная!» «Крутая, наверное!» «Чего там только нет в этой штуковине!» «Ну вот, и поищем сперва сигнал его ПДА!» «Эх, надо было его мейл спросить у карандашика!» «Нафига! Карандаш его сам вызывает, наверняка!» «Раз Вовик не отзывается, значит, не на связи!» «Или вправду помер!» Или еще по какой причине. Ладно, или живого, или мертвого найдем. Малыш медленно полз по зоне. То пересекал открытое пространство. Тогда химик чуть увеличил скорость. То въезжал в редколесье. Молоденькие деревца химик пускал под стальное брюхо машины. На кусты вообще не обращал внимания. Но датчик пищал все чаще. А на такой скорости даже в малыше было опасно, прокатиться по аномалии, и приходилось маневрировать. Химик не отвлекался от маршрута, предоставив напарнику изучать показания ПДА. «А зачем мы вообще этого Вовчика ищем?» Вдруг сказал Никита, «на кой нам сдался?» «Чтоб карандаша дополнительно стимулировать, в смысле оплаты». К охотничьему лагерю они не приближались. Если пропавший Вовик где-то там, поблизости, Чуткая охранная аппаратура егеря его засекла бы. Ну а раз уж толстого не нашли, значит подался куда-то в сторону. Вездеход кружил и кружил вокруг стоянки, постепенно увеличивая радиус. И, наконец, пригоршня сообщил, что видит сигнал. Точка на мониторе медленно ползла, удаляясь от лагеря карандаша. — Чего это он? — спросил Никита. — Вроде сбежать задумал. Странно. На идиота был не похож. Так, полудурок. Такие по зоне не бегают. Разберемся. Может, это не Вовик. Мало ли кого здесь можно встретить. Химик развернул вездеход вслед одинокому ходоку. Сделалось светлее. До рассвета оставалось час или полтора. Одинокий сигнал ПДА полз по монитору. Пригоршня следил за его перемещениями и изредка подсказывал химику направление. Впереди лежал сложный участок. Сперва пришлось объезжать целую россыпь аномалий. Потом химик не захотел углубляться в лес и повел малыша в объезд. Но расстояние постепенно сокращалось. «Так он стоит», — объявил пригорожня. «Уже пару минут не движется. Давай той лощинкой, за ней налево. Там он и будет толстячок». Малыш выполз из-за холмов и остановился посреди заросшей кустарной пустоши. На приборе Никиты белая точка совместилась с перекрестием координатных линий в центре экрана. Химик, не доверяя напарнику, проверил. Его ПДА показывал точно такую же картинку. «Я посмотрю», – вызвался Никита, потянувшись с автоматом. «Э, «Только осторожно». Открыли дверцу. Пригашня аккуратно выглянул, держа калаш на готове. Спрыгнул, сместился к колесу и присел, подя стволом перед собой. Ничего и никого. Уже стало совсем светло. Серые сумерки вот-вот озарит розовый свет восходящего солнца. В рощице зачерикали И далеко от вездехода, над лишенным травой круглым пятачком, тихо вращали сухие веточки и пожлухлые листья. Если бы не воронья карусель, совсем мирный пейзаж. «Как там?» – окликнул Андрей. «Тишина, ничего не вижу». «Может, тут какой-то подвал?» «А зона его разберет. Если есть подземелье, то вход явно не здесь. На этой поляне никогда ничего не стояло». «Как ты можешь видеть, все кустарником заросло». Поляну покрывали жесткие, будто скрученные с проволоки. Серые побеги, усеяны длинными заостренными листьями. Под этой щетиной невозможно было разглядеть грунт. Если бы были остатки стен, кусты их как бы обрисовывали. Проверено. А, ну погоди, я вроде что-то... Пригоршня аккуратно двинулся вбок, водя стволом из стороны в сторону. Отошел на десяток шагов, присел, зашарил левой рукой в кустах. Что там? Никита выпрямился, не убирая пальца со спускового крючка АКМ, Показал химику нечто плоское и блестящее. Тут, наконец, из-за дальней гряды холмов показалось солнце. Первый слабый луч упал на зеркальную поверхность в руке пригорашни, и химик прищурился. «Так что это?» «ПДА! О, да тут только собираю урожай, смотри!» Пригорашня упрятал находку в карман и пошел дальше. «Да что там такое?» «Подъезжай поближе, сам увидишь». «Это только если с земли глядеть. Кусты заслоняет, а сверху...» «А, вот и его ствол». Химик сдал назад, чтобы не въехать ненароком в аномалию. Повернул руль и подкатил к пригорошне. Точно, сверху с водительского места он увидел разбросанную среди кустарника снарягу. «Все новенькое, фирменное». Пригоршня, закинув свой калаш за спину, разглядывал оружие Вовика. Ту самую импортную игрушку, с которой турист расхаживал в лагере. Вул-магазина Никита видел патроны сквозь прозрачный пластиковый корпус. Он передернул затвор. «И машинка на ходу! Зачем же такую игрушку выбросил?» Химик привстал, чтобы лучше было видно. «Надо же! Не только игрушку, он и портки снял!» «Точно?» – Никита поднял камуфляжный комбез. «С подогревом, тепленький». «Погоди, я сейчас все закину внутрь, а ты пока карандаша вызови». «Спроси, не состоял ли клиент в дурке на обследовании?» «Ага, сейчас». «Карандаш, прием, прием». «Слышно?» – молчит зараза. «Сейчас мэл ему скину. Спрошу, не был ли его Вовик эксгибиционистом». Может, он и по лагерю их любил голым расхаживать, лаборантов пугать. Пригоршня стоял перед распахнутой дверью вездехода. По одной зашвыривал внутрь шмотки Вовика. Все валялось, как попало в траве. Детали снаряжения, портупея, обоймы. Никита подбирал вещи, шаря взглядом по краю пустоши. Слово «эксбицианист» привлекло его внимание, и он заметил. «Как-то ты заковыристо его назвал». Вроде голубых как-то короче по науке именуют. А вон, смотри, там. Что? Химику с водительского сиденья не было видно, куда показывает пригоршня. А тот заметил следы. Голый Вовик почти сразу разодрал ноги о колючки. Его путь отмечали капельки крови, которые уже начали подсыхать. Но все еще оставались заметными в ярком утреннем свете. Никита показал. И Химик, присмотревшись, разглядел оставленные толстяком отметины. Тут проснулась рация. «Химик, Химик, где вы?» «Идем по следу. Нашли кое-что из вещичек твоего вопика. Он чего-то раздеться решил. Не наблюдал ты за ним каких-то странностей. Может, он голым плясал при луне или к мужикам приставал?» «Андрюша, бросай шуточки, а!» Голос карандаша был жалобный и печальный. «Я уже всю наличку в лагере собрал, насчитал 2600, рублями где-то еще на штуку, ну и по мелочи там. Слушай, я не шучу, найди клиента, найди химика. Я виноват, виноват, бес попутал, я все отдам, все, что хочешь из снаряги, ну...» Пригорошня спиной вперед влез в салон и, склонив голову на бок, стал слушать. «Страдает человек», — констатировал он, «совесть замучила». А у нас жратвы маловато Я вчера и поесть толком не смог В животе прям оркестр играет Ладно, решил Химик Мы у тебя еще бензин возьмем Есть запас? Да я, начал егерь Знаю, что есть, не отнекивайся Готовь канистры А мы идем твоего голова друга искать Отбой Химик, я серьезно? Карандаш пока не собирался отключаться Гадом быть я все отдам Да я и не думал тебя кидать, просто с бабками сейчас туго. Слышишь, химик, химик, ты здесь. Только верни мне толстого, слышишь? Андрюша, если он не вернется, меня его папаша на ленточки порежет, на тонкие такие, понимаешь? Папаша у него крутой, как... Он хотя с немцами совместную фирму открыл, но сам бандит бандитам. Найди пацана, а я за это тебе... Ладно, не лопачи, как все в доплодь. «Едем за твоим Вовиком! Отбой! Все!» Пригорожня еще раз осмотрел автоматическую винтовку пропавшего, тяжело вздохнул и аккуратно положил оружие на пол вездехода. Ему хотелось взять новую игрушку, но в опасной ситуации он предпочел знакомый ствол. Выбравшись наружу, Никита медленно пошел вдоль цепочки постепенно высыхающих красных капель. Химик вел малыша следом с черепашьей скоростью. Мотор работал ровно и негромко. Но ни о какой скрытности передвижения не могло быть и речи. В утренней тишине их было слышно далеко. Поэтому химик заглушил двигатель, задраил двери и на своих двоих поспешил за Никитой. Они углубились в лес. Химик шел сзади, чтобы не мешать пригорошне выискивать следы. Миновав лес, поднялись на холмик, увенчанный кривым старым дубом. С вершины открывался вид на округу. Перед сталкерами тек неглубокий ручей. Дальше раскинулся луг. И потом снова пустоши, перемежающиеся лиственными рощами. «За ручьем след потеряем», – озабоченно сказал пригорошня. «Я сейчас». Закинув автомат за плечо, он скарабкался на ветку дуба. Встал, придерживаясь одной рукой за ствол, подпрыгнул, ухватился за сук повыше подтянулся и перебросил корпус через ветку забравшись на верхний ярус вытащил из нагрудного кармана прицел и стал осматривать окрестностей по ту сторону ручья химик стоял под деревом и ждал а, -а, -а, -а, -а, -а вдруг выкрикнул пригорожня. о, -о, -о, -о, -о. что там круто вода дает толстый что он дает и кому Метрах пятистах, вижу Вовика, ходит в трусах по поляне. Присел. Опа. Чего? Взял палку и по башке себя колотит. Ну и дальше что? Сломал. Что сломал? Палку. А ты что думал? Трухлявая, наверное, попалась. Точно дурик. Теперь прыгает и руками что-то вроде как бы ловит над головой. Эх, плохо видно. Он за деревьями скачет. Ага, теперь башку я дерево колотится, что ли? Нет, перестал Ну Что это он вытворяет? Теперь присел, встал, присел, встал На четвереньках ползет Вот дает толстячок Не увлекайся, ищи контролера Не вижу Понятно, хрен его так найдешь Он же нарочно прячется А Вовика нам показывает, заманивает Ну да, ну да Не, Андрюха, не вижу этого подлого контроллера. Хотя с чувством юмора у него ничего вот так. А? Спускайся, я пока карандаша вызову. Потом двигаем к малышу. Никуда отсюда толстая не денется. Контроллер и так далеко отмахал, а он ходить не любит. Погоди, я сейчас, сейчас быстро. Пригоршня вытащил пдво вовика, покрутил, отыскивая нужную функцию. О. «Эх, какая вещь классная!» «Слушай, да здесь увеличение не хуже, чем у моего прицела. Даже покруче». Вовик, наверное, за бабами подглядывал в окнах напротив. Химик опустил М-16 на сгиб локтя и стал набирать послание егерю. «У тебя одни бабы на уме. Чем это ты занялся?» «Да, видео снимаю. Классный фильм про Толстого выйдет. Домашнее сталкерское порно». Голые сталкеры в небе летят. В свалку попал реактивный снаряд. «Это не порно, а стриптиз. Не думал, что у тебя такие наклонности», — заметил химик. «Смотри, не увлекайся. А то станешь ваеристом». «Это еще что за хрен?» — удивился напарник и зашевелил губами, повторяя, при этом не отвлекаясь от своего занятия. «Вуай? Вуайе? Не, совсем непонятно». Химик только головой покачал. Карандаш объявился минут через пятнадцать. Как и велел Андрей, коротышка подъехал на открытом джипе один. Стараясь не глядеть на пригорошню, который держал его под прицелом, заглушил двигатель и вылез наружу. Нагрудные карманы егеря оттопыривались, а кузов джипа был набит баулами, канистрами и ящиками. «Вот так, скупой рыцарь!» Удовлетворенно отметил Никита, не отпуская автомата. «Руки на виду держи». «Да держу, мужики, вы правда Вовика нашли». «Нашли», — ответил химик. «То, что от твоего Вовика осталось». «Что осталось?» «Полтора центнера биомассы. Бабки принес». «Мужики, вы это... Вы учтите, мои парни у вас под прицелом держат. Если что, вам тоже не уйти». «Опять птурсами пугаешь». Засунь их себе в одно место и долго не вытаскивай. Получишь своего Вовика в целости и сохранности, но только если поторопишься. Я не пугаю, я бабки принес, вот. Коротышка полез в карман, потом в другой, вытащил толстые пачки купюр. Никита осторожно принял деньги, передал химику. Тот пересчитал, кивнул и приказал. Сгружай, что в кузове, медленно и печально, без лишних движений. И гранатомет тоже. Карандаш, тяжело вздохнув, полез в кузов. Канистры, ящики консервов, упаковки энергетика и тому подобное. Последними были гранатомет в чехле и короб с зарядами. Гранатомет бульдог шесть револьверного типа. Улучшенная модификация. Со счастливым видом объявил пригорошня. Будто увидел симпатичную девушку совсем без одежды. Давно хотел иметь... «Мужики!» — снова заскулил карандаш. «Спокойно, скоро получишь своего пацана. Вернем обществу полноценного толстого, не сомневайся». «Ты закончил?» «Ну и вали отсюда, чего моргаешь на нас. Мы с тобой свяжемся, когда Вовика спасем». «Да что с ним такое?» Пригоршня показал навороченный комбинезон пропавшего клиента. «Узнаешь?» «Его этот...» «Эксгибиционизм совсем одолел. Скоро и остальное будет». «Понимаешь, Карандаш», – заговорил Химик. «Некоторые считают себя Наполеонами. Другие думают, что они александра Македонские. А твой Вовик решил, что он лесная фея и танцует на лугу». «Фея», – растерянно повторил Карандаш, лупая на сталкеров глазами. «Да, только они ж маленькие, а он фея-мутант из зоны». Потому что такая кхм, немаленькая Короче, что с ним было Он сам тебе потом расскажет Если не застрелится от стыда Все, вали, надоел Они выждали, чтобы карандаш на своем джипе Убрался подальше Закинули трофеи в салон И снова направились к ручью Прихватив гранатомет По дороге возник спор Кто будет стрелять из бульдога Пригорош не утверждал, что он лучший стрелок А тут имеется опасность задеть Вовика. Химик упирал на то, что снайпер им скорее понадобится как раз для другого. Наконец пригорошня уступил. Достигнув вершины пригорка, Никита снова залез на дуб. Вовик по-прежнему занимался физкультурой. И вид у него теперь был очень усталый. Парень взмок, вывалялся в грязи и вообще выглядел довольно жалко. Чувствовалось, что Овальню не часто приходилось утруждать себя подобными упражнениями. «Какой милый толстячок!» – рассуждал вслух пригоршня, прикидывая, где может находиться контролер. «И активный такой, ты видишь, так и скачет пострел. Ветреник. Химик поднял бульдог на плечо, побрел к ручью. Спустившись, пригоршня направился следом. Теперь он вооружился винтовкой М-16 – Которая приделал прицел Наконец химик решил Стоп, дальше не пойдем Рискованно Лезь опять на дерево Нашел обезьяну неной. Я уверен, что тебе это нравится Я аж видел, как ты полчаса назад скакал Ты готов? Химик расчехлил гранатомет И приготовился Пригоршня, разместившись на ветках На высоте в три человеческих роста Принялся корректировать Он еще мог иногда видеть, как за деревьями мелькает толстая фигура, а химику оставалось только надеяться на советы напарника. Сам он почти ничего не видел. Наконец направление выбрали. Химик вскинул ствол повыше и пустил первую гранату. Целил он, понятное дело, далеко в сторону. Надежда была на то, что испуганный взрывами контролер выдаст себя. Пригоршня прильнул к прицелу и приготовился. После первого взрыва Вовик замер. Он еще не вполне высвободился из-под влияния мутанта, но частично сознание начало возвращаться. Тварь, обеспокоенная взрывом, ослабила контроль. Химик немного сместил прицел и выпустил вторую гранату, потом третью. Грохот разодрал тишину. По лесу пошло гулять эхо. Третья граната угодила достаточно близко к контролёру, чтобы тот окончательно разволновался. Он не видел, откуда валятся снаряды, и высунулся из норы под корнями здоровенного дерева, вывороченного из земли. Пригоршня тут же взял его на мушку. Выстрел мимо. Взлетели выбитые пули огрызки древесины. Контролёр исчез в укрытии. Пригоршня велел химику дать ещё один выстрел потом дождавшись паузы между залпами заорал вовик твою налево дуй сюда живо к этим словам сталкер прессово купил еще несколько крепких выражений должно быть они и подействовали толстый совершенно очумел от того что ему показывал контролер от собственного жалкого вида от боли в разбитых коленях и израненных ступнях разглядев на дереве пригоршню Он, не раздумывая, рванулся к спасителям. Упал, вскочил, припустил дальше, по-женски разбрасывая в беге руки. Никита, увидев, что Вовик разобрался в ситуации, выпустил остаток магазина по дереву, за которым прятался мутант. И стал спускаться. Вовик, пыхтя как паровоз, добрался до них и рухнул на землю, взметнув обломки веток и листья. Сталкеры подхватили его и потащили прочь. Толстяк едва мог переставлять ноги. Он выбился из сил и обезумел от быстрой смены обстановки, так что его больше волокли, чем вели. Химик на ходу вытащил ПДА, отключил охранную систему малыша. Распахнув дверцу, вскочил внутрь первым. Ухватил спасенного за руку. Пригоршня пинками направил Вовика в нужную сторону, потом скарабкался сам. Химик перебрался на водительское сидение, отпихнув Вовика, который повалился на груду собственных шмоток. «Слышь, танцор!» — утирая пот, — сказал пригорошня. «А как по-немецки карандаш?» «Бляй, штифт!» — пробормотал толстяк и отрубился. Пригорошня задумчиво покрутил головой и заключил. «Прикольный язык! Многое немцы верно угадали. Слышь, химик!» «Бляй, штифт, а!» Можно подумать, они карандаша хорошо знали.